Глава 7. Так, ну, судя по показаниям этого гаджета, мы уже приехали, сообщил водитель, остановив машину перед въездом на пустырь. Вдали виднелись явно заброшенные избы-развалюхи. Ну и темень. Валер, ты бы подъехал поближе к сараям этим, раздраженно посоветовал Векшин. А смотреть же надо, что там да как? Да как бы не наехать на девушку, неуверенно отозвался Валерий. Вот же показывает, что она прямо здесь. Может, избили и бросили? Это предположение заставило меня похолодеть. Тогда фонари в руки и вперёд, приказал Векшин. Ну, живо, прочешем здесь всё, а заодно и каждый сарай. И правда, темень-то какая. Выбравшись из машины и вооружившись ручными фонарями, мы осторожно двинулись вперед, стараясь осветить каждый клочок заброшенного пустыря, где, по мнению водителя Валеры, должно было находиться бесчувственное тело Виктории. Лишь бы не бездыханное, мелькнула у меня крайне малоприятная мысль. Мы продвигались в сторону построек, но в рассеянном свете от лучей наших фонариков Не было видно ничего, что хоть отдаленно напоминало бы светло-розовую куртку. Вот же он, показывает, что объект прямо здесь, недоуменно бубнил водитель Валера, Ты че пальцем в мой смартфон? Куда же она девалась? Да что тебя заело, что ли? взорвался Векшин. Он что, должен с точностью до миллиметра показывать? размечтался. Я вот тоже как-то с помощью такой штуковины магазин запчастей искал. Так она и мне показала прямо здесь, а оказалось через три квартала, да еще с другой стороны. Может, мы вообще не туда заехали? Ох, Женька. Пока майор с чувством произносил свою пространную речь, мы добрались до избушки с полуразвалившимся крыльцом. Как бы тут ноги не переломать предостерег Векшин с озабоченным видом. Он вошел в хибару первым, стараясь осветить с помощью не слишком мощного фонаря сразу несколько разных участков тесной комнаты, в которой мы оказались. Вряд ли ее здесь прячут товарищ-майор, подал голос один из бойцов. «Дверь на соплях, даже не заперта, да и запах стоит. Действительно, спёртый запах гнили и сырости стоял такой, словно мы были первыми посетителями заброшенного строения за последние десять лет, а то и пятнадцать. Хотя это, конечно, не показатель. Векшин все же обследовал избушку на наличие погреба и чердака, но ни того, ни другого не обнаружил. "Да, похоже на то", задумчиво произнес он вполголоса. Не поймешь, что здесь раньше было-то. Ладно, пошли в другую. Мы вышли на воздух, и тут мне в голову пришла еще одна совершенно неприятная мысль. Ведь похититель привез Вику на машине. И где теперь эта машина? Он так быстро уехал? Само по себе это логично, вряд ли он стал бы дожидаться, когда его нагонит полицейский патруль. Но откуда он или все же она, знал, что за ним погонится полиция? Он должен был рассчитывать, что мы с Викой постараемся полностью исключить вмешательство полиции. Ведь оно не входило в планы моей клиентки. Значит, похититель был уверен, что полицейской погони не будет. А машину Виктории он так сказать нейтрализовал. Таким образом, у него нет никаких оснований поспешно удирать, оставив Вику в заложницах в одной из этих развалюх. Тогда где же машина? Но может, остались хотя бы следы от колес? Учитывая неровный рельеф пустыря да ещё и в полной темноте, определить это было невозможно. И всё же навигатор не переставал настойчиво утверждать, что маячок, который я прикрепила на свитер Виктории, где-то здесь. Маячок. А сама Вика? Похититель мог сорвать маячок с ее одежды и бросить на пустыре, чтобы ввести меня в заблуждение, а сам вместе с моей похищенной клиенткой отбыть неведомо куда. Может, статься Вики уже нет в живых. Надо найти маячок!» — крикнула я в спину покидающему избушку Векшину. «Здрасте! А мы что ищем? Он, не глядя на меня, шагал к следующему строению. Ищите не только Вику, но и сам маячок. Похититель мог бросить его где-то здесь. Если мы найдем маячок, надо объявлять Вику в розыск произнесла я, догоняя Векшина, который внезапно остановился, как вкопанный, и уставился на меня во все глаза. Мне некогда было объяснять, как я пришла к подобному умозаключению. Пусть Векшин с ребятами тщательно обыщет ту хибару, к которой направляется, а я пока займусь следующей. Я взбежала на крыльцо избы с заколоченными окнами. При этом одна ступенька треснула у меня под ногой, в полном соответствии с предостережением Векшина. Ногу я, к счастью, не сломала, зато очутилась перед запертой на навесной замок дверью. Я не стала возиться со своими отмычками, попросту слегка приподняв дверь и попытавшись выдернуть ее из петель. После некоторого сопротивления, разбухшей от сырости двери мои попытки увенчались успехом. Я отодвинула дверь, и она так и осталась висеть на удерживающем ее замке. Оказавшись в тенях, я принялась тщательно высвечивать каждый угол и буквально каждый сантиметр скрипучего пола. Ничего похожего на маячок я не обнаружила, и двинулась в следующее помещение, и здесь крошечного прибора на полу не было. Наконец я приблизилась к углу в дальнем конце комнаты. Где на каком-то подобии стула горой было свалено какое-то тряпье. Стоп. Луч фонарика выхватил из темноты блестящее розовое пятно. Я подскочила ближе и одновременно направила луч чуть выше. Темноволосая голова девушки склонилась к ее плечу, глаза закрыты. Вика. Я лишь через секунду осознала, что буквально завопила на весь дом, а может, на весь пустырь. Во всяком случае, именно после моего вопля в синях и на крыльце раздался дробный топот. И в комнату ввалились бойцы во главе с Векшином. "Ну нет там ничего, всё обшарили", начал было Виктор. "Но я уже хлопотала возле Виктории. Нащупав жилку на шее, я ощутила слабую пульсацию. Жива". Я принялась поспешно распутывать руки и ноги Виктории которую мало того, что накрепко привязали к стулу, так ей еще и умудрились стянуть запястье и щиколотки какой-то дурацкой липкой лентой. Не очень туго, но повозиться пришлось. И только когда с помощью универсального складного ножа я полностью освободила Вику от пут, я осторожно отклеила широкий квадрат скотча, которым похититель заклеил рот девушки. Нашлась. Жива. Фух, не зря искали. Я словно внезапно вернулась в реальность, и мне показалось, что все реплики прозвучали одновременно. Не обращая внимания на обступивших нас сотрудников полиции, я принялась приводить Викторию в чувство. Выхватив из рюкзака бутылку воды, я намочила салфетку, тщательно протёрла бледное как полотно лицо девушки и слегка похлопала ее по щекам. Наконец, Вика глубоко вздохнула и, вздрогнув всем телом, открыла глаза. Сначала она недоуменно озиралась, при этом недоумение в ее глазах сменилось страхом, а после самым настоящим животным ужасом. Что? Как я здесь? Она переводила полные ужаса глаза с меня на обступивших ее полицейских. Вдруг ее заколотило дрожь. Вика, согнувшись пополам, обхватила себя руками, но ее спина и плечи сотрясались в бешеном ритме. Векшин мигом сорвал с себя куртку и набросил Виктории на спину. "У меня в машине термос с чаем", внезапно подал голос Валерий. "Пулей в машину", рявкнул Векшин. Но Валерий уже и без того выбежал на крыльцо. Вика между тем постепенно приходила в себя. Первая шоковая реакция миновала, и хотя девушку все еще продолжала трясти, дрожь стала далеко не такой интенсивной, как в самом начале. Один из бойцов случайно, направив луч фонаря на стену, высветил выключатель и попытался включить освещение. К изумлению всех присутствующих, комнату залил неяркий свет от пыльной лампочки под низким закопченным потолком. Ты смотри, покрутил головой Векшин. — А в тех-то двух никакого электричества. Похоже, благо цивилизации добрались только досюда, философски заметил боец. Тем временем послышался шум мотора, и через несколько секунд в комнате появился Валерий с термосом в руках. "Ну-ка, выпьем горяченького и согреемся", почти ласково произнес майор, взяв из рук водителя термос. Он открутил крышку, которая в данном случае служила еще и стаканом, и налил в нее немного дымящегося ароматного чая. Вика взяла стаканчик обеими руками я слегка придерживала снизу, чтобы девушка не расплескала на себя горячую жидкость. Горячий. Это было первое осмысленное слово, которое она произнесла после освобождения. Вот и хорошо. Кивнул Векшин. — Пей потихоньку и согреешься, а то смотри, как замерзла. Все понимали, что девушку трясло вовсе не от холода, но нагнетать обстановку не стоило. Чай с сахаром, негромко спросила я Валерия. А как же? улыбнулся он. Я вновь присела перед Викой на корточке, придерживая стаканчик с чаем и чувствуя, что ладони девушки холодны как лед. «Ну-ка, это еще что?" удивленно спросил Валерий, поднимая с пола какой-то маленький поблескивающий в тусклом свете предмет. Мы с Векшином обернулись к нему. На ладони водителя лежал довольно крупный, по всей видимости, мужской перстень из светло-жёлтого металла. Странная побрякушка. Майор повертел перстень в руках. Похоже золотой, да еще и череп с костями. Знатный перстеньок. Майор с насмешливой улыбкой разглядывал находку. Может, кто из хозяев хибары обронил и не заметил, высказал предположение Валерий. Больно уж чистый, возразил на это Векшен. И подойдя к Вике, показал ей перстень, лежавший у него на ладони. "Не припомнишь был такой у мужика, что тебя сюда приволок?" Вика широко раскрыв испуганные глаза переводила взгляд со странного украшения на майора. "Нет", потрясла она головой. "Не было никакого мужика. Я села в машину к той женщине". Она растерянно посмотрела на меня. Женя, помнишь, мы еще ждали ту светлую машину. Конечно, помню, подбодрила я свою клиентку. Машина подъехала, из нее выглянула женщина и помахала тебе рукой. Ты подошла к ее автомобилю и села на заднее сиденье, так? Ну да, Вика с готовностью кивнула. Она сказала, чтобы я села в машину и положила сумку с деньгами рядом с собой. Сказала, что сейчас отдаст диктофон, и начала копаться в сумке, а потом Вика ненадолго замолчала и огляделась вокруг каким-то странным блуждающим взглядом. А потом что-то случилось, тихо подсказала я. Вика медленно кивнула. Она вдруг бросилась на меня, накрыла мне лицо какой-то жутко вонючей мокрой тряпкой. Гадость такая, Я попыталась освободиться, хотела стряхнуть с лица эту мерзость, и и все, Больше ничего не помню. И как очутилась в этом доме, ты тоже не помнишь? спросила я в воцарившейся тишине. Вика покачала головой. Нет. Вообще ничего не помню. Очнулась потому, что жутко замерзла, и голова разболелась. Смотрю, ты рядом стоишь. Вика вдруг внимательно посмотрела на Векшина, потом медленно перевела взгляд на других полицейских. А, а это кто? Ее испуганный взгляд вновь остановился на мне. Полиция? Она же сказала, чтобы никакой полиции, а диктофон, а деньги. Ее взгляд метался по комнате, губы задрожали, из глаз полились слезы. Это шок, авторитетно заявил Валерий. Надо бы успокоительное!» Да подожди ты, успокоительное!» Сердито отмахнулся Векшин и подошел вплотную к нам с Викой. Вот что, барышни, решительно распорядился он. Поднимаемся и марш в машину. Там разберемся, где и кто что взял. А как же, перелепетала Вика, видимо, сама не очень хорошо понимая, что именно хочет спросить. «Все выясним, заверил майор, поддерживая ее под локоть и мягко подталкивая к выходу. Сейчас домой и спать, а завтра с утра подробно побеседуем. Так уже почти утро, товарищ майор, улыбнулся неугомонный Валерий. А, ладно, устала, отозвался Векшин. Поехали уже. Осторожнее на крыльце. Предостережение оказалось вполне своевременным, поскольку Вика едва не угодила ногой в пролом между подгнившими досками на верхней ступеньке. Я подхватила ее под руку и помогла ей благополучно миновать опасный участок. Валерий был прав. Уже начинало светать, и нам не пришлось топать к машине в кромешной тьме. Да и сам автомобиль стоял сейчас в нескольких метрах от заброшенной избы, в которой неведомый похититель решил спрятать свою беспомощную жертву. Усадив Викторию в машину, Векшин придержал меня за локоть, и мы с ним отошли на несколько шагов. Виктор явно собирался сообщить мне что-то важное и при этом хотел, чтобы сказанное осталось между нами. Вот что жень Сказал он, тяжело вздохнув: "Это все, конечно, замечательно. Девчонка нашлась живая и невредимая, и все такое. Но завтра, вернее, уже сегодня я буду просто обязан взять у нее показания. И не вздумайте врать обе. И ее муж, как ты сама понимаешь, тоже будет поставлен в известность о том, что его жену пытались похитить". Не связано ли это похищение с происками против него? Так что полной конфиденциальности относительно проблем твоей клиентки я тебе обеспечить не смогу, уж извини. Я понимала, что Векшин во всем прав, и лишь хмуро покивала в ответ. «Вид, ну хоть что-то можно сделать. Я осознавала бессмысленность своего вопроса но не попытаться спасти положение не могла. А не надо было партизанить. Майор старался говорить в полголоса. Сразу не могла прийти и рассказать мне о шантаже девчонки с Крынниковым. Мы бы сделали все чисто, ей платить бы не пришлось. Так бы его припёрли, что на шантаже бы и не помышлял. И его вон из органов, и сам бы жив остался. Да что уж теперь? Нам пора ехать. Векшин решительно пошагал к машине, увлекая меня за собой. Мы кое-как разместились и без приключений доехали до въезда в поселок. На территорию заезжать не будем, заявил мой приятель. Нечего добропорядочных граждан будоражить. Мы выбрались из машины и побрели к особняку. Я выброшу все это барахло, заявила Виктория, едва переступив порог особняка. До сих пор воняет какой-то гадостью. Она стянула с себя куртку и с отвращением швырнула ее на пол. Прямо в холле она стащила с себя свитер и собралась кинуть его, но я забрала из рук девушки этот ставший ненавистным ей предмет гардероба и аккуратно отцепила маячок. Совсем забыла про него, извини. Виктория в джинсах и бюстгальтере начала подниматься на второй этаж. Обернувшись через плечо и зевнув, она сообщила: "Я в душ и спать. Голова раскалывается, как с похмелья". Я и не собиралась возражать. Куртка и свитер так и остались валяться в холле на полу. И я убрала их в стенной шкаф, бросив на нижнюю полку. При этом я с раздражением подумала, что теперь, помимо функции телохранителя, мне вменили еще и обязанности горничной. К тому же меня слегка озадачило поведение моей клиентки после того, как ее, так сказать, вызвали из заточения. Обычно шумная, склонная к истерии Виктория на этот раз вела себя удивительно хладнокровно. После того, как миновала первая шоковая реакция, Приступ, который опять-таки длился совсем недолго. Вика держалась вполне спокойно. Себе я объяснила эту странность тем, что моя клиентка попросту проспала все самое страшное. Действительно, она села в машину, приехавшей навстречу странной незнакомке, и не успев ничего понять, сразу отключилась. Вика не успела даже толком испугаться. А когда пришла в себя, увидела меня и полицейских. А вовсе не страшного злого дядьку, привязавшего ее к колченогамму стулу и залепившего скотчем рот. Поднявшись на второй этаж, я тоже привела себя в порядок, а потом заглянула в спальню Виктории. В комнате было темно. Из порога я разглядела лишь темные волосы девушки, разметавшиеся по подушке. Осторожно подойдя к кровати, я убедилась, что Вика крепко заснула, и вернулась в свою комнату. Растянувшись на кровати, я принялась размышлять о том, что собственно произошло сразу после того, как Виктория очутилась в машине шантажистки. Своё главное предположение я уже озвучила Векшину. Заполучив требуемую сумму, дама решила сорвать куда более крупный куш. Справедливо полагая, что за жизнь своей драгоценной жонушки ястребов будет готов хорошо заплатить. Но кто эта тётка в громадных очках и шёлковой косынке? И как ей удалось заполучить диктофон? Сколько я не ломала голову над тем, как эта таинственная особа завладела диктофоном, ничего путного не вырисовывалось. А главное, откуда она вообще об этом узнала? На Вику открыли какую-то жуткую коллективную охоту, начало которой положила убитая Эльвира Тальцева. Может, существует и третья подруга, которая Эльвира проболталась о шантаже и предложила вступить в долю. А зачем? Возможно, причина чисто психологическая. Как никак шантаж дело опасное и непредсказуемое. Эльвира заручилась поддержкой более сильной напарницы. Но это можно лишь предполагать. Если эта гипотетическая партнерша и есть та самая дама, что похитила Викторию, то именно ее жертвами могли стать Эльвира и Скрынников. С такой особой станется убить двоих. Причина банальна нежелание делиться. Однако хоть в какой-то степени прояснить ситуацию мне удастся лишь через несколько часов, когда проснётся Виктория. Нам надо будет успеть многое обсудить, прежде чем непреклонный майор Векшин устроит моей подопечной допрос с пристрастием. В этом отношении он неумолим, мне это было хорошо известно. А если к тому времени подоспеет задержавшийся в гостях муж Виктории, Нелегко будет держать господина Ястребова в неведении относительно того, с какой целью его жена сняла кругленькую сумму с их общего счета. И пока у меня не было никаких идей, каким образом можно обойти молчанием этот щекотливый момент, я с грустью призналась самой себе, что аналитик из меня никудышный. Впрочем, как телохранитель, я также оказалась не на высоте. Эта мысль окончательно ввергла меня в уныние, и я решила хоть немного поспать. Что толку заниматься самобичеванием? Это занятие, возможно, и делает честь высоконравственным утонченным натурам, но практической пользы еще никому не принесло. А вот восстановить силы мне точно не помешает. Проспать мне удалось от силы часа полтора. Многолетняя привычка вставать с позаранку сделала свое дело. В начале седьмого утра я уже была на ногах. И к своему удивлению чувствовала себя вполне бодро. Первым делом я потихоньку заглянула в спальню Виктории. Девушка спокойно спала на громадной двуспальной кровати и выглядела уже далеко не такой бледной, как накануне. Будем надеяться, что отдых пошел моей клиентке на пользу, и она сможет более или менее связно отвечать на вопросы майора. Я вернулась к себе, приняла душ и, натянув джинсы и чистую футболку, спустилась на первый этаж. Сварив кофе, я разыскала в шкафчике несколько упаковок хлеба с отрубями, а в холодильнике нашелся какой-то особенный обезжиренный сыр. Вероятно, Кирилл Ястребов отличался последовательностью в своей любви к здоровому образу жизни. Сделав несколько бутербродов с сыром, я пошла наверх будить Викторию. Пусть ее светлость встанет и сама спустится к завтраку. Приносить ей кофе в постель я не собиралась. Меня и без того всерьез раздражала необходимость выполнять обязанности прислуги. А также то, что Виктория воспринимала это как нечто само собой разумеющееся. Вика. Я потрясла крепко спящую девушку за плечо. Она сонно приоткрыла глаза и уставилась на меня затуманенным взглядом. Слушай, дай поспать. Она сделала попытку повернуться на другой бок, но я вновь ухватила ее за плечо. Вставай и бегом завтракать. Приказала я: "Скоро Векшин заявится". В том, что Векшин именно заявится, у меня особой уверенности не было. Принципиальный майор вполне мог вызвать нас с Викторией в управление. И если на то будет его воля, туда же прибудет как миленький и господин Ястребов. "Какой еще Векшин? — недовольно спросила Виктория, широко зевнув. Конечно, откуда ей было знать фамилию мужика, который полночи разыскивал ее в заброшенных хибарах, почти на краю области. "Вставай, у нас мало времени". Я предпочла не вдаваться в объяснение. "Твой муж вот-вот должен подъехать". Последнее заявление возымело куда более ощутимый эффект, чем упоминание о каком-то там векшине. Она перекатилась на край кровати и, сунув ноги в шлёпанцы, припрыжку помчалась в ванную. "Я сейчас!" крикнула она через полуоткрытую дверь. "Жду тебя в кухне", отозвалась я. Виктория и правда довольно быстро справилась с утренним туалетом. Она нарядилась в симпатичную лиловую блузку, слегка подрумянилась Так что по ее свежему сияющему виду нипочем нельзя было догадаться, что она провела ночь в каком-то заброшенном сарае, да еще связанной и примотанной к стулу. Вика принялась с аппетитом жевать бутерброд, запивая его кофе. Вот никогда не могла понять, заявила она дожовая, что у него за дурацкая мания покупать этот жуткий безвкусный сыр. Уж лучше бы колбасу покупал, ее, по крайней мере есть приятно. Сыр полезнее, строго возразила я. Прям, Вика дернула плечом. Это просто реклама, чтобы люди покупали эту гадость. Такие же помешанные на здоровом образе жизни, как мой муженек. Знаешь, сколько такой сыр стоит? Произнеся эту отповедь, Виктория потянулась за следующим бутербродом с этой гадостью. Я не стала с ней спорить, молча пила кофе. Пусть как следует подкрепиться. по крайней мере, будут силы отвечать на вопросы. Кстати, надо бы подготовиться. Вика, скажи, осторожно начала я, когда Виктория доела второй бутерброд и допила кофе. Ты хорошо рассмотрела женщину, которая тебя похитила. Клиентка, отставив чашку, задумчиво посмотрела на меня. Да там и рассматривать было нечего, она скривила губы. Волос не видно, очки во всю морду, губы толстые, накрашены какой-то жуткой помадой. Вот и всё. Приблизительно то же самое разглядела и я, издали наблюдая за перемещениями Виктории. "Но ведь она говорила с тобой. Не отставала я. Что именно она тебе сказала?" "Ну что сказала?" Вика вздохнула. "Велела сесть в машину на заднее сиденье, сумку положить рядом с собой. Потом сказала, чтобы я открыла сумку." как-то быстро поврошила в ней рукой, рассмотрела несколько пачек. А рука у нее какая? По руке ведь можно примерно определить возраст. В перчатках она была, огрызнулась Вика. В светлых. А голос, голос ее ты запомнила, какой он у неё, высокий, низкий, молодой или старый? Да не поймешь!» Девушка наморщила лоб. Она говорила, как будто в трубу какую-то. Глухо так: бу-бу-бу. Ну хорошо, что было дальше? Дальше она начала копаться в своей сумке. Виктория грустно усмехнулась. Я-то думала, она диктофон хочет достать. А она вместо этого вытащила тряпку. Брек мне прямо в лицо и держит. Я побарахталась, И больше ничего не помню. Всё, отстань. Вика внезапно стала очень раздражительной и налила себе еще кофе. Я не корила свою клиентку за вспышку агрессии. В конце концов, мне было за что себя винить. Я еще раз с неудовольствием призналась себе, что в качестве качествеボディгарда проявила себя далеко не с лучшей стороны. Но все еще поправимо. Мне есть за что себя похвалить. Ведь благодаря моим усилиям Вика была освобождена буквально в течение часа. К тому же само похищение не нанесло сколько-нибудь ощутимого вреда её физическому здоровью. Она даже насморк не подхватила. А что касается психики, так у нее и прежде явно были не все дома. Как несла всякую чушь, так и несет. Теперь хоть более-менее связно мыслить начала, так что общение со мной пошло ей на пользу. А что касается моей роли во всей этой истории, то любой, кто имеет отношение к профессии телохранителя, прекрасно знает, что в нашем деле те или иные накладки неизбежны. Необходимо лишь минимизировать их последствия. Поэтому нечего предаваться меланхолии из-за каждого пустяка. Иначе лучше просто распрощаться с лицензией телохранителя. Внезапно запеликал мой телефон. Я взглянула на дисплей. Векшин. Вот что, Жень? Сходу деловито заговорил майор. Мы сейчас на полпути в Новоорловский». Так что ты там распорядись, чтобы нас пустили без проблем. Машину оставим у въезда. Сами пройдем в коттедж мы в штатском, чтобы ажиотажа не создавать. "Да поняла я". Мне немного польстило, что Векшен не зашёл до столь подробных разъяснений. Но все же я всерьез встревожилась. Я не ожидала, что полиция прибудет так быстро. К нам скоро придет тот самый майор, что тебя спас, обратилась я к Виктории без лишних предисловий. Так что ты, пожалуйста, держи себя в руках и не болтай лишнего. А если он спросит про деньги? Руки у девушки задрожали, и недопитый кофе выплеснулся на скатерть. Он и так все знает, вынуждена была признаться я. Но не волнуйся, просвещать в этом отношении твоего мужа в его планы не входит. Но ведь Кирилл может приехать? Виктория уставилась на меня полными ужаса глазами. Он же все узнает. Получается все это зря, весь этот кошмар. Во мне помимо моей воли поднималось злорадное чувство. А я ведь тебе говорила, голубушка, Ещё в день нашего знакомства когда-то примчалась с выпученными глазами. Расскажи всё мужу. Нет, мы же простых путей не ищем. Зато теперь ты отчего ушла, к тому и пришла, только с приключениями. Может, Кирилл ничего не узнает? Попыталась я успокоить свою клиентку. Он ведь только к вечеру приедет. Ему потом доложат, какая разница. Мрачно констатировала Вика. Ну, скажешь, что Эльвира шантажировала тебя тем, что ты до Кирилла встречалась с Максимом, сочиняла я на ходу. Я лично попрошу Векшина, чтобы он не упоминал о той записи, и уж, конечно, не давал твоему мужу ее прослушать. А если это Максим, внезапно спросила Виктория. Что, Максим? Не поняла я. Я говорю сам Максим все это и устроил. Грохнул Эльку, спер запись и теперь мне мстит. Я вздохнула. Виктория все еще не в курсе, что ее бывший жених переселился в мир иной. Нет, Вика, тихо ответила я. Это не может быть Максим. Почему? Виктория недоуменно смотрела мне в лицо. Максима больше нет. Он умер. Коротко ответила я, не вдаваясь в подробности. Вика по своему обыкновению в ужасе вытаращила глаза и слегка приоткрыла рот. Как умер? Он же ничем не болел, пролепетала она еле слышно. Он что, погиб? я кивнула. Раскрывать ей обстоятельства смерти Максима я не стала. Лучше обойтись Без драматических сцен. Сейчас не до них. Я и о том, что Максим мертв упомянула только для того, чтобы Вика не вздумала в присутствии полиции озвучивать свои предположения. Я ведь сказала Кириллу, что до него у меня никого не было, растерянно пробормотала девушка. А теперь ты советуешь сказать, что Элька этим меня шантажировала? Вот и продолжай так говорить посоветовала я. Скажешь, что Элька твоя врала, а тебя запугивала? Я почувствовала легкий укол совести. Всё-таки оговаривать покойницу не очень-то красиво. Я всегда считалась морально-этическими нормами и старалась их не нарушать. А если Кирилл не поверит, поверит, отозвалась я, прислушиваясь к звукам снаружи. Ее ведь убили за ее художества. Значит, та еще была аферистка. Звук мотора приближался. Значит, к особняку подъехал автомобиль. Странно, Векшин ведь сказал, что они оставят машину у въезда в поселок. Это полиция? встревоженно спросила Виктория. Я пожала плечами и подошла к окну. На участок въехала вовсе не полицейская машина, как я предполагала, а незнакомый светло-серый Ford. Это машина Вячеслава. Вика недоуменно посмотрела на меня. Может, его Кирилл прислал? А зачем? Через пару минут все выяснилось. Вячеслав заглушил мотор и выйдя из машины, открыл заднюю дверь. Из форда выбрался муж Виктории и пошагал к дому. Лицо у него было недовольное. Вячеслав извлек из багажника объемную сумку и поспешил за своим шефом. Когда мужчины вошли, мы уже ждали их в холле. Я с неудовольствием заметила, как побледнела Вика. Она нервно поправляла волосы дрожащими руками. Ты же сказал, что вернешься вечером. Брякнула моя клиентка. Её супруг явно не обрадовался такому приветствию. "Я тоже скучал по тебе, дорогая", ответствовал он ледяным тоном. "Прими отдельную благодарность от меня, а также от Вячеслава за то, что без спросу удрала на моей машине. Мне пришлось побеспокоить своего телохранителя. Он приехал в такую даль, чтобы отвезти меня домой". А ведь я обещал ему уикенд, который он заслужил. Судя по тону, которым он произнес эту тираду, Виктория у Уикенда не заслуживала. А уж как бы он ей пригодился посреди ее беспросветных трудовых будней. Ну, Вячеслав, еще раз тебе спасибо, обратился Ястребов к топтавшемуся позади него телохранителю. И прими мои извинения за то, что выдернул тебя в законный выходной. Ну что вы, Кирилл Борисович, смущенно пробормотал Вячеслав. Ястребов властно взмахнул рукой. Ну теперь я отпускаю тебя на неделю, как и обещал. Так что поезжай, не буду тебя задерживать. А вот мы с вашего позволения всё же ненадолго задержим вашего телохранителя заявил внезапно появившийся из-за приоткрывшейся двери Векшин. Вслед за ним вошли еще двое полицейских и уже знакомый мне капитан Дягилев. Появление Дягилева меня всерьез встревожило, ведь именно этому следователю передали дело об убийстве Эльвиры Тальцевой после смерти Скрынникова. Значит, дела моей клиентки достаточно плохи». Вы, собственно, кто? изумленно воззрился на вошедших ястребов. А Вячеслав моментально загородил своего клиента, встав между ним и полицейскими. Рука телохранителя явно потянулась к кобуре, скрытой под полой пиджака. Спокойно, снисходительно усмехнулся Векшин, демонстрируя ястребаву свое удостоверение. Кирилл, это полиция, испуганно пролепетала Вика. Полиция? Ястребов недоуменно озирался. Какого здесь происходит? Он бросил злобный взгляд на жену. Ты сбила, что ли попьяне кого-нибудь? озвучил он первое же пришедшее ему в голову предположение. Нет, Кирилл, что ты? Вика с умоляющим видом прижала руки к груди. Я же очень аккуратно езжу, как ты мог такое подумать? Так, стоп. Векшин нетерпеливо вмешался в диалог супругов. Давайте присядем и спокойно побеседуем. Прошу, Раздраженно предложил Ястребов и указал на стоявший у стены холод длинный узкий диван с резной спинкой, возле которого располагался почти такой же длинный столик. Все мы разместились на диване. Лишь Вячеслав встал в нескольких шагах от него. Видимо, он был обучен неукоснительно соблюдать субординацию. Я заметила, что он глаз не спускал со своего шефа. "Вика, ты бы приготовила чай или кофе, что ли сварила?" ястребов окинул жену неприязненным взглядом. Я заметила, что после неудачной поездки за город отношения супругов кардинально изменились. Ястребов больше не демонстрировал своей хорошенькой жонушке обожание, а Лика стала вести себя заискивающе, словно приблудная собачонка, готовая лизать руки своего благодетеля. Я с какой-то странной грустью поняла, что Ястребов уже начинает тяготиться своей молодой женой. Видимо, после ее глупой выходки в загородном отеле он отчетливо понял, какая гигантская пропасть их разделяет. Оказалось, что недалекая Вика с ее сбаламушностью и легкомысленностью совершенно не вписывается в его привычную картину мира. "Нет, это ни к чему", решительно воспротивился Векшин. "Барышня пусть останется". Я приготовлю кофе, Кирилл Борисович, не беспокойтесь. Неожиданно вмешался Вячеслав и направился в сторону кухни. Против этого майор не возражал. Итак, что же здесь произошло, в которое уже раз потребовал объяснений ястребов, обводя всех по очереди тяжелым вопросительным взглядом. Я возвращаюсь домой. Следом за мной в мой дом вырывается полиция, которую я имею полное право не впускать без соответствующего ордера. Кто-нибудь объяснит мне в конце концов, что все это значит? Именно ради этого мы сюда, как вы выразились, и ворвались. холодно отозвался Векшин. Дело в том, что за время вашего отсутствия на вашу жену было совершено нападение. Едва он успел это произнести, как Ястребов вскочил, чуть не опрокинув столик. И хотел было подойти к жене, но Векшин властным жестом заставил его сесть на место. "На тебя напали?" не унимался Ястребов. "Тебя что, избили и ограбили?" Вика лишь отрицательно покачала головой и потупилась под пристальным взглядом мужа. Успокойтесь, господин Ястребов, всему свое время, строго произнес Векшен. Так вот, похитительница, это, как утверждает ваша жена была женщина, выманила свою жертву из дома под надуманным предлогом и убедила ее сесть в свою машину. После чего, используя хлороформ, погрузила вашу жену в бессознательное состояние и вывезла за город. Я мысленно восхитилась, как виртуозно Виктор обошел щекотливый момент, объяснив, каким образом Виктория оказалась в мошенничестве. Ведь он ни единым словом не упомянул о готовящейся передаче денег, как и вообще о шантаже как таковом. Просто сослался на некий надуманный предлог. Векшин сделал паузу, но никто не произнес ни слова. Ястребов молча слушал с ошеломленным видом. К счастью, Виктория отправилась на эту встречу не одна. Ее сопровождала Евгения, которая, заметив неладно и оперативно связалась с нами. И мы быстро напали на след похитителя и освободили вашу жену. Услышав это, Ястребов стремительно обернулся ко мне. Спасибо, Женя, произнес он прочувствованно. Не зря вы мне сразу понравились. Я вам так благодарен. Уж я-то в людях разбираюсь. Видимо, на его собственную супругу эта способность не распространялась. В это время в холл вернулся Вячеслав, котя перед собой сервировочный столик. Он быстро и умело накрыл стол, словно вышколенный дворецкий. Аромат кофе в серебряном кофейнике был восхитительным. Видимо, и в этом Вячеслав был профессионалом. Кроме кофейных чашек, он расставил на столике тарелки с сэндвичами с сыром и солями, крекерами и тонко нарезанным лимоном. После этого он отошел на пару шагов назад и остался стоять почти у самой стены. Я заметила, что он принес чашки для всех присутствующих, кроме себя самого. Оказалось, Вячеслав нарочито подчеркивал свое подчиненное положение. "Скажите, Кирилл Борисович", обратился к Ястребову майор. "У вас имеются какие-нибудь предположения, кто мог похитить вашу жену? Может, у вас есть враги или тайные недоброжелатели?" Ястребов озабоченно нахмурился. "Тайные недоброжелатели на то и тайные" что о них, как правило, ничего неизвестно до самого конца, произнес он. В этот момент мне показалось, что Ястребов издевается над майором. Я даже слегка обиделась за Виктора. Сам Векшин предпочел никак не комментировать этот вывод. Он просто ждал, не продолжит ли Ястребов свои рассуждения. «А враги?» — Ястребов немного подумал и пожал плечами. Вроде бы нет. Во всяком случае, так сходу я никого не назову. Подумайте, доброжелательно произнес Векшен. Не торопитесь. Возможно, кого-нибудь вспомните. Нет, никого не могу назвать, Ястребов покачал головой. Конкуренция в моей сфере достаточно высокая. Это ни для кого не секрет. Порой используют нечистоплотные методы, например, рейдерство. Меня правда это обошло стороной, но чтобы жен похищать это уже что-то за гранью разумного. Векшин вздохнул. Что ж, тогда я попрошу вас предоставить мне список ваших партнеров И как вы говорите, возможных конкурентов. В общем, тех, с кем вы имели деловые контакты за последние несколько месяцев. Желательно с адресами и телефонами. Хорошо, недовольно отозвался Ястребов. Я сейчас свяжусь со своей секретаршей, она подготовит все необходимое. Ястребов извлек из внутреннего кармана пиджака смартфон. Но тут вновь вмешался Вячеслав. Я займусь этим, Кирилл Борисович, заявил он, достав свой телефон. Ястребов коротко кивнул и с явным облегчением вернул смартфон на место. Кстати, зачем вам этот список? уточнил он Увекшина. Мы обязаны все проверить, холодно пояснил тот. Будем опрашивать ваших знакомых выяснять, где каждый из них находился в момент похищения. Вы всерьез полагаете, что такую грязную работу кто-то выполняет сам? Презрительно усмехнулся Ястребов. Пока еще рано делать какие-либо выводы, дипломатично отозвался Векшен. К тому же, у нас есть основания полагать, что у похитительницы был сообщник. Вероятнее всего, мужчина. Мужчина и женщина. Задумчиво произнес Ястребов: Вообще-то Вика устроила омерзительную сцену в присутствии моих друзей. И это как раз супружеская пара. Вика закатила истерику и в полуневменяемом состоянии уехала домой. Мне, конечно, не следовало позволять ей садиться за руль в таком виде, но я просто не успел ей помешать. Выходит, Вику похитили вечером того же дня, когда она устроила этот жуткий скандал. Векшин слушал, не перебивая, и по его лицу невозможно было понять, о чём он думает. Ястребов повернулся к нему. Да, им обоим было очень неприятно. Я это видел, особенно Аглае, жене моего друга. Ведь Виктория пыталась в ее присутствии соблазнить ее мужа Константина, только что не раздевалась при всех. Вот как? Векшен выказал первые признаки интереса. Ястребов опустил голову, ему явно был неприятен весь этот разговор. Я едва сдержалась, чтобы не рассмеяться. Неужели Ястребов всерьез подумал, что неведомая мне Аглая решила таким способом отомстить Вике, покусившейся на ее мужа. А сам муж помогал своей ревнивой жене все это провернуть. Вероятно, чтобы обелить себя в глазах своей разъяренной половины. Я мол ни при чем. Это всё она. Аглая, конечно, старалась держать себя в руках, даже пыталась перевести все в шутку, но я-то видел, что ей всё это очень не нравится. Ястребов ненадолго замолчал, затем вновь обратился к Векшину. "Но ведь за это не убивают, или во всяком случае не вывозят за город в связанном виде, чтобы запереть в какой-то развалюхе. Вы считаете, что это могли сделать Аглая с Костей? Но это же нелепо". "Пока у меня нет оснований так считать", ответил Векшин. Но ваших друзей нам также придется проверить. Сейчас мы лишь собираем факты. И всех остальных моих знакомых вы тоже будете проверять. Ястребов выглядел крайне недовольным. А вы подумали о моей деловой репутации? От меня ведь люди шарахаться начнут, поднимется шумиха. Нельзя ли обойтись без этого? Нет. Непреклонно возразил Векшен. Обойтись без этого нельзя. Похищение человека и незаконное удержание очень серьезное преступление. К тому же, у нас есть основания полагать, что вашу жену хотели похитить с целью выкупа. Но ко мне никто не обращался с требованием денег, вскинулся Ястребов. Это потому, что мы сразу определили, куда именно отвезли вашу жену. Я освободили ее раньше, чем похититель успел выдвинуть вам свои требования. Ястреб несколько раз согласно кивнул. Да, вы сработали очень быстро. Ничего не скажешь, настоящие профессионалы. Наконец-то выдавила из себя хоть что-то похожее на благодарность, подумала я. Вы сказали, что у похитительницы был сообщник? Спросила вдруг Ястребов, словно решила восстановить нить рассуждений. Мы это предполагаем, ответил майор. Ваша жена видела только женщину, и насколько можно судить по ее рассказу, в машине находилась только эта женщина. В это время вернулся Вячеслав, неся в руке прозрачный файл с листом бумаги. Вот Кирилл Борисович, ваша секретарь Сбросила на почту, и я сразу распечатал. Угу, Ястребов кивнул, принимая лист из рук своего телохранителя. Он пробежал глазами по списку и с недовольной гримасой передал его Векшину. Кстати, о возможном сообщнике. Виктор положил на столик перед ястребовым маленький блестящий предмет, в котором я узнала тот самый странный перстень. Именно его мы нашли вчера ночью на полу избушки, где похитители собирались прятать Викторию. С легкой руки майора я стала считать, что похитителей было двое. "Вам знаком этот предмет?" спросил майор. Ястребов встал из-за стола и, взяв перстень в руки, подошел с ним к окну. Некоторое время он молча и внимательно рассматривал. Этот довольно уродливый с моей точки зрения аксессуар. Видимо, муж Вики вполне разделял мое мнение относительно эстетических свойств перстня. Поскольку задумчиво произнес. "Похоже, я где-то видел эту безвкусицу". Он начал медленно обводить взглядом холл с видом человека, который селится припомнить какую-то подробность. Наконец, его взгляд остановился на телохранителе, который по своему обыкновению стоял в нескольких шагах от своего клиента. "Слушай, слава. А ведь я видел у тебя такой перстень", заявил он, поднося украшение ближе к лицу Вячеслава. "Взгляни-ка". Тот скользнул по перстню равнодушным взглядом и покачал головой. "Впервые вижу. Да нет же, ты посмотри повнимательнее, настаивал Ястребов. Точно, это твой. Теперь я вспомнил, ты носил его не снимая. Виктория тоже встала и приблизилась к мужу, разглядывая перстень. Вслед за ней подошла и я. Да, у Вячеслава был такой перстень, теперь и я вспомнила, едва слышно сказала Виктория. Внезапно стало совсем тихо, и все присутствующие с удивлением посмотрели на Вику. За все время, пока майор беседовал с Ястребовым, она не произнесла ни слова, лишь зябко поеживалась, словно ее опять била дрожь, как в ту ночь, которую она провела в заброшенной избе. Внезапно смутившись от того, что все взгляды обратились к ней, Виктория вернулась к столику и села подле него на самый краешек дивана. Я осталась стоять рядом с ее мужем и незаметно наблюдала за его телохранителем. Тот по-прежнему был невозмутим. Вы узнаете этот перстень? обратился Векшин уже к Вячеславу. Тон майора был ледяным. Нет, я его в первый раз вижу. Бесстрастно повторил телохранитель Ястребова, равнодушно глядя прямо перед собой. Хорошо, тогда покажи твой перстень, потребовал Ястребов. У тебя ведь был точно такой же. Куда ты его дел? Вячеслав вновь посмотрел сначала на перстень, потом на Векшина. У меня действительно когда-то был перстень, но выглядел он совсем иначе. Спокойно возразил Ечеслав. Возможно, внешнее сходство есть, но очень отдалённое. Да как это когда-то был? Я ведь постоянно видел на тебе этот дурацкий Ястребов внезапно расфряпев и сжав кулаки, двинулся на своего телохранителя. Говори сейчас же, что все это значит? Спокойно. Векшин сделал шаг по направлению к этой парочке, подняв руку в предостерегающем жесте. Как вдруг Вячеслав, отскочив назад в мгновение ока, выхватил свой пистолет и направил его прямо на Ястребова.